Смерти же как будто так скоро вовсе и не предвиделось. Дядя Сиверт был уж старше, лет за семьдесят. Он очень исхудал, бродил полуодетой по горнице и часто прикладывался отдохнуть. Он нуждался в помощнике для разных дел, вроде починки сельдиных сетей, которые висели в сарае и рвались. Но от конца он был настолько далек, что приисправно ел соленую рыбу и курил на согрейку.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 Иные люди страсть как высоко метят, хоть сами-то они не больше песчинки с морского берега. Кто бы подумал такое про Варвару? Аксель-то работящий парень, а таких больших угодий и поместья, как здесь у вас, в нашей стране не водится, это ты и сама, Ингер, знаешь, ты ведь из нашей деревни и нашего рода.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 и она поплелась за Елисеем по лесу, съежившаяся от старости, сухонькая, серая и любопытная, неугомонная. И она направлялась к старику Сиверту сказать, что это она, Алина, уговорила Елисея пойти. Елисея же не надо было принуждать, уговорить его не стоило никакого труда. Он в сущности был лучше, чем казался, этот Елисей.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 Больше полевых работ они не успели сделать, обшить тесом и покрасить придется уж после. И вдруг появился из-за гора со стороны Швеции гейслер с большой свитой. А свита была верхом, на блестящих конях, седла желтые, должно быть богатые господа, такие они были толстые до да тяжелые, лошади подгибались под ними. Среди этих важных господ гейслер шел пешком. Всего было четверо господ и пятый гейслер.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 Гейслер похаживал с виду равнодушный, но по-прежнему не дремал. «Ну а как вышло в прошлом году с орошением?» — спросил он Сиверта. «Спасли весь урожай». «Вы распахали еще вон ту мочажину с тех пор, как я был здесь в последний раз?» «Да». «Вам надо завести еще одну лошадь», — сказал Гейслер. «Все-то он видел». «Пойди сюда и давай же покончим дело», — позвал его помощник. Все опять пошли в пристройку.